— Да, об Альфонсе Рэбоне. И не знал, что об этом нужно молчать. Последнюю фразу он адресовал мне, и я невольно почувствовал, что становлюсь центром всего разговора, хотя на эту роль совершенно не претендовал. — Это неправильно, — решительно заявил Томас. — Я не согласен. Так не принимают гостей, это невежливо. — Не выпьете ли чего-нибудь, господин Мюэр? — Пожалуй, — согласился пиковый король, — капельку мартеля. Я видел в вашем баре мартель. — Рита, алло, капельку мартеля для господина Мюэра, — распорядился Томас, — и для меня. Он немного подумал и уточнил. — Две капельки. — Я тебе не прислуга, — отрезала Рита. — Она мне не прислуга, — сообщил Томас Мюэру. — Она мне пресс-секретарь. — И невеста, — напомнил Мюэр. — Да, и невеста. Я об этом все время думаю. Я принесу сам. Вам со льдом? — С мышьяком, — посоветовала Рита. — Это она так шутит, — сказал Томас и обернулся к Рите. — Где у нас мышьяк? — Это так шучу я. — Господи, — сказала Рита, — иди и неси мартель, только молча. Томас величественно удалился. «Надеюсь, госпожа Ло, я убедил вас, что в смерти вашего мужа не стоит винить меня», — продолжил свою партию Мюр. «Я всего лишь был рукой провидения, олицетворял суровую правду жизни, и только...» «Не кощунствуйте!» Вспыхнула Рита, ваша лагерная закалка сломала сотни людей. Самых талантливых, самых светлых, самых честных, которых сейчас так не хватает Эстонии. Если бы их не перемололи в лагерной мясорубке, Эстония сейчас была бы другой страной. Этническая демократия. Грязная помойка. Меня всегда умиляет, когда проститутки говорят о политике. О политике, о морали. Рассудительно проговорил Мюэр. «Ваш муж баловался травкой и до лагеря, а после лагеря сел на иглу». «Вместе с вами, Рита Лоо». «Понимаю. Вам хотелось бы вычеркнуть из памяти эти годы. Не следует этого делать. Нет, не следует. Их нужно помнить. Всегда». «Смаковать каждое унижение, вспоминать в бессонницу каждого грязного скота, у которого вы отсасывали в подъездах, чтобы добыть дозу для себя и для мужа, это вооружает, это очень помогает жить!» «К чему это я?» — перебил себя он. «А, вот к чему!» «Почему же вы захотели и смогли соскочить, а он нет?» «Ваш муж был талантлив, да». Он писал блистательные статьи, я с удовольствием их читал. Он переправлял их на Запад. Так он думал. Нет, он переправлял их в мой кабинет. В сущности, я был единственным поклонником его таланта. У него был талант, но не было характера. А талант без характера оборачивается бедой. Я приведу вам пример другого человека. Он проходил обвиняемым по тому же процессу и получил те же три года. И сидел в одном лагере с вашим мужем. Я говорю о кинорежиссере Марте Кипсе. Он не сломался. Потому что у него был не только талант, но и характер. Он добивался своей цели и добился ее. Мюэр немного подумал и уточнил. Почти. «Минутку», — вмешался я, — «так это вы вдохновили его на сценарий? Значит, вы и были тем таинственным незнакомцем, который пришел к нему ночью в котельную и рассказал об эсэсовце?» «Совершенно верно, юноша, совершенно верно», — покивал Мюэр, — «это был я, и этот ночной разговор в котельной был началом моей самой масштабной оперативной комбинации «Лучшей в жизни». Она продолжается и сейчас, но скоро завершится. Уже скоро. Два слова, чтобы закончить с предыдущей темой. Не задумывались ли вы, госпожа Лоо, куда все-таки делись те 150 тысяч долларов, которые не досчитались при обыске вашего мужа? — Эти деньги действительно были переправлены из Лондона для помощи нашим диссидентам, — объяснил он мне. Мы перехватили курьера, а затем продолжили игру и подбросили их Александру Лоо. Но при обыске обнаружили только пятьдесят тысяч долларов. Остальных так и не нашли, хотя перерыли всю Эстонию. Он вновь повернул Сокрития. «Так куда же они подевались? Не догадываетесь?» «Их украли вы», — предположил я.